Глава 9. 28 декабря 2016 года. 6:15. В декабре раннее утро мало чем отличается от глубокой ночи, разве что людей на улицах чуть больше. Но, к счастью, всё равно не так много. Иначе двум молоденьким полицейским, изображавшим из себя оцепление, пришлось бы несладко. А так им почти удавалось закрывать собой мёртвое тело и работающего с ним эксперта. Проходите, не останавливайтесь. велели они прохожим. «Не мешайте работе полиции». Многие слушались, но даже они замедляли шаг и вытягивали шеи, едва не сворачивая их, чтобы рассмотреть труп. А другие совершенно беззастенчиво тормозили и пытались снять происходящее на смартфон, то ли фото, то ли видео, то ли всё сразу, пока один из полицейских не делал шаг в их сторону, демонстрируя желание отобрать аппарат. Только тогда любопытные прохожие прятали его в карман и шли дальше, делая вид, что вообще ничего такого не имели в виду. А метров через сто достанут и начнут постить во все соцсети. Мрачно подумал Соболев, наблюдая эту картину через лобовое стекло, только что припаркованного рядом с местом происшествия автомобиля. Стервятники, мать их! Что за страна? Или время теперь такое? В глубине души он прекрасно понимал, что дело и не в стране, и не во времени. Всегда были люди, охочие до чужих несчастий и очарованные смертью. поглазеть на мертвеца и порадоваться тому, что ты, какая бы убогая судьба у тебя не была, сегодня, по крайней мере, жив, а кто-то другой нет. Вот ему реально не повезло. А у тебя всё ещё не так плохо. И поговорить есть о чём». Соболев выбрался из машины и подошёл к оцеплению. Один из полицейских сначала дёрнулся, собираясь преградить ему дорогу, не разглядел в темноте лица. Но Соболев спокойно бросил ему, на всякий случай показывая удостоверение, свои… Полицейский кивнул, пропуская его к телу, над которым склонился их седовласый эксперт Дмитрий Логинов. «Доброго тебе, Димыч!» — поздоровался Соболев, держа руки в карманах куртки, чтобы не мёрзли, и, сочувствуя эксперту, вынужденному работать в латексных перчатках. «Что у нас тут? Самоубийца? Ты хоть раз видел самоубийцу, лежащего в такой позе?» Соболев скользнул взглядом по телу. Полноватый мужчина сорока с чем-то лет... лежал на спине, раскинув в стороны руки и ноги звёздочкой. «Твою мать! Но это же не наш парень, да? пентаграмма же нет!» Димыч выразительно посмотрел на него, не выпрямляясь, и пожал плечами. «Иди с Велесовым поговори». «А он уже здесь? Он давно здесь», — хмыкнул Димыч, возвращаясь к работе. «Давай, Шуруй, не отвлекай меня! Тебе на десятый!» Без лишних вопросов Соболев поднялся на нужный этаж. Дверь в квартиру погибшего была распахнута, из неё доносились голоса. Судя по всему, внутри уже шёл осмотр. Прочие двери на площадке были закрыты. Лишь у одной светилась щёлочка, которая исчезла, стоило Соболеву зыркнуть на неё. В остальных квартирах особо любопытные наверняка торчали у глазков. «Да, а как свидетелей искать, так сразу никого», Все оказываются слепо глухонемыми, спящими практически литургическим сном. Обычно Соболев спокойнее относился к людским слабостям, но сегодня его всё раздражало. То ли недосып последних двух дней сказывался, то ли просто не с той ноги встал. Да и вероятность того, что маньяку всё же удалось добраться до четвёртой жертвы, настроение не поднимала. В квартире работали двое коллег, но Петра Григорьевича среди них не оказалось. То ли ещё не приехал, то ли его решили не дёргать. Мрачный Велесов со следами жёсткого недосыпа на лице обнаружился на кухне. Сидел за столом, обложившись бумажками, но в данный момент ничего не писал. Просто сидел, сжав в пальцах ручку, хмурясь и глядя в одну точку. Он даже не сразу заметил появление Соболева, тому пришлось привлечь к себе внимание громким приветствием. «Ну и что тут происходит?» — поинтересовался он, глядя на молодого следователя. «И зачем тут я, если ребята уже работают?» «Ты садись». Тихо велел Велесов, кивая на соседний стул. «Это наша четвёртая жертва». «Ты уверен?» Уточнил Соболев, даже не дёргаясь, чтобы отодвинуть стул. «Как-то не похоже по почерку». «Да сто процентов!» Вздохнул Велесов. «Парень связан с тем колодцем, который ты нашёл. Просто это не место преступления, тут другая легенда». Соболев отодвинул стул и устало опустился на него. «Да, хреново день начинается. Рассказывай». Велесов принялся пересказывать ему события прошлого вечера, как он встретился после работы с Георгием и решил устроить в его квартире засаду. Говорил он спокойно, без эмоций, но на оперативника за всё время ни разу не взглянул. Иначе заметил бы, что тот с каждым его словом злится всё сильнее. «Какого чёрта ты меня не вызвал?» — почти прорычал Соболев, когда Велесов замолчал. «Это же моё дело!» Велесов бросил на него быстрый взгляд, по которому стало видно — Причина полного отсутствия эмоций в его голосе не в спокойствии, а в усталости. «Ты весь день жаловался, что из-за колодца не спал полночи и встал не свет, ни заря. Мне нужен был кто-то посвежее. Да и убийство должно было произойти не сегодня, а завтра. Я хотел дать тебе выспаться, чтобы...» «Ну да, я прям офигенно выспался!» Огрызнулся Соболев, отталкиваясь от стола, вскакивая на ноги и принимаясь мерить нервными шагами не особо просторную кухню. «Почему в квартире был только ты?» «Это вообще не твоя работа!» Велесов ответил не сразу, опуская взгляд на ручку, которую теперь крутил в пальцах. «Двое дежурили в машине у подъезда, ещё двое на лестнице этажом выше. Мы все были на связи. Нам бы успели прийти на помощь». Это не походило на вменяемый ответ на вопрос. Но Соболев не стал допытываться, только громко фыркнул, давая понять своё скептическое отношение к плану, учитывая известные обстоятельства. «И что же пошло не так, а?» «Почему этот мужик лежит там, а его мозги раскиданы по снегу?» Преувеличил, конечно, поскольку голова жертвы не разбилась, череп лишь проломился в одном месте, насколько Соблев успел заметить. Но сейчас в нём говорила злость и немножечко страх. Убийца не пришёл. Всё тем же лишённым эмоций голосом пояснил Велесов. «Где-то в пятом часу я подумал, что мы его или всё-таки спугнули, или оказались правы». Убийство произойдёт на следующую ночь. Я предположил, что Георгий должен был пережить эту ночь полную ужаса, чтобы к следующей расслабиться, тогда бы убийца его и подловил. А потом... Наверное, я задремал слегка, прямо сидя, потому что Георгий находился в комнате со мной. А потом я услышал его крик уже где-то на балконе. Он всю ночь ходил туда курить, чуть не каждые полчаса. Видимо, снова пошёл. И там оно его и... «Оно?» переспросил Соболев, резко останавливаясь в своих метаниях и глядя на следователя. «Что ещё за оно?» Велесов прикрыл глаза, массируя пальцами переносицы и пожал плечами. «Чудовище, которое живёт в колодце!» предположил он тоном, который не позволял понять, шутка это или реальная версия. «Ты это сейчас серьёзно?» напряжённо поинтересовался Соболев, сверляя его взглядом. «Ну кто-то же приходил к нему две ночи подряд». И что-то испугало его до такой степени, что он то ли упал с балкона, то ли попытался через него сбежать. Не знаю я, Андрей, что это было. Никто чужой обычным способом сюда попасть не мог. Дверь всё время оставалась заперта изнутри. Я никого не видел здесь. А когда добежал до балкона, Георгий уже лежал внизу. Я... Он осёкся, закусывая нижнюю губу и всё ещё не глядя на оперативника. Тому пришлось его подтолкнуть. «Да договаривай уже. Что ты?» «Видел кого-то рядом с ним. Там, на земле. Какую-то тень. Не знаю, не разглядел, темно было. Оно просто шевельнулось в темноте». «Опять оно. Будь оно неладно!» — проворчал Соболев, снова принимаясь ходить из стороны в сторону. Не отдавая себе отчёта в том, что делает, он вытащил из кармана пачку сигарет и нервно закурил. «Но пентаграммы же нет!» Повторил он то же самое, что сказал димучу внизу. «И слишком рано. Мы же посчитали, убийство всегда происходит на сороковой день после предыдущего». «Во втором случае пентаграммы тоже не было», — напомнил Виллисов. «По крайней мере, мы её не увидели. Может быть, она была начертана палочкой на земле. Может быть, она начерчена так и сейчас, но под выпавшим снегом не видно. А дата...» Мы могли неправильно уловить логику. «Что, если...» Сороковой день — это лишь крайний срок для следующего убийства. А маньяк, поняв, что мы вышли на его след, решил в этот раз убить чуть раньше, чтобы застать нас врасплох. «Ну ты же сам сказал, что никто не приходил, что мужик этот просто чего-то испугался!» — напомнил Соболев. «Может, он вообще не относится к нашему делу, а? Может, это всё совпадение, а он просто давно чертей гонял?» «А колодец!» — возразил Велесов, наконец поднимая на Соболева глаза. «А Аглая? А легенда это Какое уж тут совпадение, всё как по нотам!» Соболев остановился, снова временно переставая метаться из стороны в сторону, привалился бедром к мойке и стряхнул в раковину пепел. У него кончились аргументы и возражения, поэтому он только тихо уточнил. «Так что же какова твоя версия?» «За парнем реально пришёл тот, кто живёт в колодце?» «Пришёл по воле нашей так внезапно исчезнувшей из поля зрения ведьмы?» «Так что ли?» Велесов ничего не успел ответить. Послышался шум уверенно приближающихся шагов, и в кухню вошёл Димыч. С громким скрежетом, выдвинув из-за стола третий стул, он плюхнулся на него, вздохнул и отчитался. «В общем, так. Никаких признаков того, что жертву кто-то столкнул насильно. Если это и имело место, то либо его застали врасплох, либо он не сопротивлялся. Умер мгновенно, как ударился о землю. Позу звезды телу придали уже после падения». «Вот что ты видел», — заметил Соболев, снова поворачиваясь к Виллисову. «Убийцу, который поджидал под окном, чтобы завершить свой ритуал. Он был здесь, и вы его упустили. А знаешь почему? Потому что ты делал не свою работу». Виллисов не стал ни спорить, ни оправдываться. Видимо, и сам прекрасно понимал, что допустил ошибку. Соболев только никак не мог понять, почему он так поступил. Башковитый ведь парень. «Думаешь, будь здесь ты, у тебя лучше получилось бы?» Только и спросил Виллисов в ответ. «Ну да, всё правильно. Лучшая защита — это нападение. Возразить Соболеву оказалось нечего. Сейчас он крайне сомневался, что действительно смог бы что-то сделать. Так чего здесь произошло?» Нарочито спокойно поинтересовался Димыч. «Тот, кто живёт в колодце, явился сюда и сбросил парня с балкона за то, что тот бросил в его колодец камень?» Соболева передёрнула. Он нервно раздавил в раковине окурок, игнорируя укоризненный взгляд Димыча. «Ты эксперт, ты нам и скажи». «Это мог быть гипноз». Исследователь и эксперт удивлённо посмотрели сначала на Соболева, а потом друг на друга. «Гипноз?» — переспросил Димыч. «С чего вдруг?» Но, очевидно, убийца не стал подниматься в квартиру, но знал, что парень рухнет с балкона, поэтому поджидал его внизу. Логично предположить, что процессом он всё-таки как-то управлял. «Мог этот человек загипнотизировать жертву и внушить ей какие-то видения, которые в итоге привели к позинью?» Димыч задумчиво пожал плечами. «Я могу изучить эту тему подробнее, но, честно говоря, сомнительно. У гипноза свои ограничения. Не все люди, в принципе, ему подвержены. А уж такие сложные внушения, которые срабатывают по какому-то триггеру и приводят к подобному результату...» Нет, конечно, о гениальных гипнологах, способных подчинять людей своей воле чуть ли не по телефону и заставлять их творить чудовищные вещи, я слышала. Но всё это выходит за рамки научно-доказательных методик. И уже больше похоже на легенды о колдовстве, чем на истории с гипнозом. Просто байки. Ну да. Такие же байки, как призрак утопленницы в старой усадьбе, мёртвый смотритель, кладбище или кукла-убийца. Пробормотал Велесов. И всё было бы не так страшно, если бы в нашем деле не фигурировала ведьма. Думаю, пора официально объявить её в розыск.